Глава 47. Было ясное осеннее утро. Солнечные лучи накрест перечеркивали горный склон. Дача съехала вверху. Такие прогулки превратились в ритуал. Вывести серую кобылку пораньше, пока Монтана не очнулась от сна, и вперед по знакомым тропам. Воздух вырывается из груди толчками с борью. Серая не торопится, трусит себе мелкой рысцой. Скакать не может, и это непоправимое. Вот преодолела подъем, встала на вершине холма, откуда видно ранчо, и получила от дачи сласку. Легкое похлопывание по шее. Классный деревянный дом. В очаге горит огонь, над крышей вьется дымок. Во дворе амбар и хлев, за изгородью речка. Дача как-то двинулась берегом через осенник, отмахала милитри, но увидела волчьи следы и поспешно ретировалась. С тех пор при ней всегда дедушкин нож. И по выходным она бродит одна, продирается сквозь кустарник. Случается ей ноги промочить. На поверхность в этой местности выходят грунтовые воды, а павшие листва маскируют каждую лужицу. Минувшие месяцы тянулись бесконечно и были тяжелые. Потом проявился эффект Монтана. Хелл правильно говорил. Здесь к человеку возвращается способность дышать. Боль пока была сильна... Но дача с верила в могущество времени. Вернувшись, она отвела серую в стойло, убедилась, что воды и сена достаточно, погладила нежный конский нос. Доля была на кухне, читала газету. Крепко пахло свежим кофе. Дача с пришла сама однажды в полночь, обещала ведь. Сначала согласилась только переночевать, но утром Доля повела её в конюшню, а там серая кобылка. Бесплатно досталось Долле, когда распродавали имущество Хэла. День в гостях у Доли растянулся на неделю, неделя стала месяцем. Доля упирала на то, что нуждается в помощи по хозяйству, хотя на свои деньги могла бы каждую неделю нанимать несколько здоровых мужчин, и дача срабатывала на земле упорно, не жалея себя от восхода до заката. Они с Долей почти не разговаривали. С помощью сейчас лесть бессмысленна, должно пройти время. Это Доля отлично понимала. Вопрос об удочерении Доля подняла однажды утром, когда они сметали черно-рябиновую листву с подъездной аллеи. «Дачес три дня ничего не говорила, а потом выдала. Если Доле и правда нужна такая дочь, как она, Дачес, значит, Доля с головой не дружит. Пускай сходит к врачу провериться. Напишет ей в справке здорово, что уж Дачес останется насовсем. С радостью». Она рухком сбросила ботинки. «Хочу денег заработать». Доля взглянула на нее поверх газеты. «Хочу денег заработать». Задолжала кое-кому отдать надо. Возьми у меня. Нет. Те, кто вне закона, сами расчитываются с долгами. Дача с поско-смутно представляла, как ей выйти на Хенка и Бьюзи. Она начнёт с отеля, позвонит, наведет справки, она всё исправит. Дача с хотела пройти мимо Долли, но та вскинула руку с письмом. Вот, на твоё имя. Дача взяла письмо. Штемпель был кейп-хейвенский, и она поспешила к себе в спальню, комнату с нежно-зелеными стенами. Оттенок выбирала сама, чтобы было, как среди лесистых гор, и красила стены собственноручно. Она закрыла за собой дверь и устроилась в массивном кресле у окна. Знакомый мелкий почерк. Сразу представился у ок за письменным столом. Наверное, целую неделю корпел. Дачис читала, не торопясь. Вок просил прощения за то, что солгал в суде. Да, сейчас в него верил, а теперь, должно быть, не верит. Ему стыдно. Только вот случается ради торжества справедливости люди совершают неблаговидные поступки. Далее на двадцати страницах Вок рассказывал о своей жизни и о жизни Старр, и о юном Винсенте, и о Марте Мэй. Сообщил, что болен, что стыдился своей болезни и боялся потерять работу. Об этой самой работе целую страницу разливался, прежде чем добрался до главного, до правды, от которой Датчис выронила письмо, вскочила и заметалась по комнате. Немного успокоившись, она собралась полу листки и продолжила чтение. Вок писал о Винсенте. В жилах Датчис течет его кровь. Ей не горевать надо, а гордиться. А мама, она всегда любила Винсент. Сберегла любовь в тяжелейших обстоятельствах. Он страдал и казнил себя и мучил, сам себе не мог простить, что отнял детскую жизнь, что не мешало ему обожать её дочас. Она и Робин плоды нерушимой любви, крепчайшей из всех, о которых известно в око. К письму прилагалась фотография: в окна какой-то ржавой посудины, правда, со свеженькой надписью "Рыбалка в Кейп-Хэвене". Вода за бортом отражает меня чёрной женской фигурку, различима даже причёска, тёмные волосы до плеч. В руках у Ока фотоаппарат, улыбка от уха до уха. Ещё была официальная бумага завещания Винсента Кинга. Поздней доля объяснила: теперь даче с Рубино принадлежит прекрасный дом в Кейп-Хэйвене. Винсент его отремонтировал специально для них. Пока им ничего не нужно предпринимать, но однажды дачи сможет туда поехать. продать дом, если пожелает, или распорядиться им по иному. Совсем недавно удачи с ничего не было, и вот есть недвижимость. И будущее, хоть ещё и смутное, понемногу начинает прорисовываться. Той ночью она лежала без сна, думала о прошлом, о том, что узнала и о том, что постарается забыть. Она выжидала, зализала раны, она возвращала прежнюю силу. На утро дача сказала Долли, что теперь готова.